Ка умолк и оглянул зал. Говорил он резко, куда резче, чем намеревался, но сказал все правильно. И, несомненно, он заслужил одобрение тех или других, но все затихли, явно дожидаясь в напряжении, что будет дальше. И, может быть, эта тишина таила в себе взрыв, который положил бы конец всему». Но тут, не, кстати, отворилась дверь, и в зал вошла молоденькая прачка, очевидно, кончившая свою работу. И хотя она старалась идти как можно осторожнее, многие обратили на нее взгляды. Но Ка искренне обрадовался, взглянув на следователя, казалось, слова Ка задели его за живое. Он слушал стоя, а встал он до этого, чтобы утихомирить галерею. Теперь в наступившей паузе он начал медленно опускаться в креслах, словно хотел сесть незаметно. И, наверное, чтобы не выдавать волнения, он снова взялся за свою тетрадочку. — Ничего вам не поможет, — продолжал К. И тетрадочка, ваш господин следователь, только подтверждает мои слова. Довольный тем, что в зале слышен только его собственный спокойный голос, Ка даже осмелился без околичности взять у следователя его тетрадку и кончиками пальцев, словно брезгуя, поднять за один из серединных листков, так что с обеих сторон свисали мелко исписанные, испачканные, пожелтевшие странички. — И это называется следственной документацией? — сказал он и небрежно уронил тетрадку на стол. Можете спокойно читать ее и дальше, господин следователь. Такого списка грехов я никак не страшусь, хоть и лишен возможности с ним ознакомиться, потому что иначе, как двумя пальцами, я до него не дотронусь. В руки я его не возьму. И то, что следователь торопливо подхватил тетрадку, когда она упала на стол, тут же попытался привести ее в порядок и снова углубился в чтение, могло быть только... С сознанием глубокого унижения, по крайней мере, так это воспринималось. Снизу на «К» пристально смотрели люди из первого ряда, и он невольно стал всматриваться в их лица. Все это были немолодые мужчины, некоторые даже с седыми бородами. Может быть, они все и решали, и могли повлиять на остальных Те настолько безучастно отнеслись к унижению следователя, что не вышли из оцепенения, в которое их привела речка. То, что со мной произошло, продолжал Ка уже немного тише, пристально вглядываясь в лица, стоявших в первом ряду, отчего его речь звучала несколько сбивчиво. То, что со мной произошло, всего лишь частный случай, и сам по себе он значения не имеет так как я не слишком принимаю все это к сердцу. Но этот случай — пример того, как разбираются дела очень и очень многих. И я тут заступаюсь за них, а вовсе не за себя. Канивольно невольно повысил голос. Кто-то, высоко подняв руки, зааплодировал и крикнул «Браво!» «Так и надо! Браво! Еще раз «Браво!»